Дорогие читатели, вот и закончились удивительные приключения наших друзей в волшебной стране, о которых поведал нам замечательный детский писатель Александр Милентьевич Волков. Над серией из шести повестей, сказок он работал более 20 лет. Много всяких событий происходило в стране за высокими горами, Порой казалось, что не совладать нашим друзьям с врагами, а врагов было много. В первой повести сказки «Волшебник из брудного города» это повелительница злых волков и летучих обезьян Бастинда. В книге Урфин Джус и его деревянные солдаты угрюмый, честолюбивый столяр со своим свирепым войском В семи подземных королях Жившие в пещере злые и ленивые короли В огненном боге маранов Опять же хитроумный урфин Джус В желтом тумане Огромная с сосну ростом Злющая великарша Арахна И, наконец, в этой книге Завоеватели инопланетяне К сожалению, Александр Миленч Волков не дожил до выхода в свет этой книги. И я, художник, проработавший с ним многие годы, взял на себя смелость написать это послесловие. Возможно, что, заканчивая последнюю повесть о своих героях, Волков предоставил бы слово своему любимцу, милому и добродушному Страшиле. И тот бы, наверное, сказал, «Нам грустно расставаться с вами, дорогие мальчики и девочки. Помните, что мы учили вас самому доброму, что есть на свете, дружбе». Леонид Владимирский